Летом мы с родителями часто ездили в деревню к бабушке. Родители занимались огородом, а мы, дети, приезжие и местные, были предоставлены сами себе. Целый день бегали по деревне, пока родители не позовут нас вечером. Нас заинтересовал один дом. Старый, покосившийся, он пристроился на краю деревни и всем своим видом будто говорил, что он какой-то особенный. Устав после дневной беготни, я за ужином пристала к бабушке с расспросами, что это за дом, кто в нём живёт. И бабушка начала свой рассказ. Живёт там одинокая старушка. В деревне все её называют Баба Луша. Когда-то в этом доме кипела жизнь. У родителей Луши было пять детей, но в живых остались, только она и брат Павел. Три их сестры утонули в реке, все в разное время, но погибли все одинаково. В водоворот попали, и что интересно, на момент смерти им всем было по восемь лет. Старики говорили неспроста, а, мол это русалки их утащили. Павел уехал в город после школы, а Луша осталась с матерью в деревне. Вроде и девка была красивая, а замуж так никто и не взял. Боялись парни, неладное что-то чуяли. Вот осталась она одна век вековать. А дом этот и вправду особенный. Говорят, у Луши на чердаке гроб стоит, смерть ее ждет, а она все живет и живет. Бабушка, неужели это правда? «А ты тот гроб сама видела?» Раскрыла я рот в ожидании ответа. «Врать не буду, не видела». Но люди, говорят, видели своими глазами гроб на чердаке. Старики рассказывали, будто когда мать Лушкина умерла, Лушка заказала гроб у местного плотника Ивана. А Павел, когда получил телеграмму о смерти матери, в городе гроб заказал и сам его на грузовике-то и привез». Вот и получилось два гроба, один лишний. Выкидывать Лушка его не стала, вот и стоит на чердаке, своего часа ждет. Бабушка зевнула и сказала, ну хватит историй, спать пора, ложитесь, моя хорошая. Надо ли говорить, что в ту ночь я не смогла уснуть. Я представляла себе гроб на чердаке и бедную бабу Лушу. Как же она живет в этом доме одна? Вечером, поужинав, я задумала пробраться в этот странный дом, чтобы убедиться, есть ли там этот самый лишний гроб, который ждет своего покойника. Подговорила соседского мальчишку Сеньку, он местный, эту историю с детства знает. Сам он давно хотел проверить, да не с кем было, а одному страшновато. Мы затаились в кустах возле Лужкиного дома. Стали ждать, когда наказу пасти пойдет. Наконец-то старушка вышла, погоняя Хворостиной свою непослушную велянку. Мы прокрались в дом через незапертую дверь и посмотрели по сторонам. Дом не был похож на жилое помещение, паутина по углам. Старая немытая годами посуда говорили о том, что человек здесь живет, ни на что не надеется, ничего не ждет просто равнодушно доживает свой век. На чердак вела лестница, становиться на которую было не столько страшно, сколько опасно. Сенька первым шагнул на самую нижнюю ступеньку. Однявшись немного вверх, он махнул мне рукой, приглашая следовать за ним. Я стояла как парализованная и не собиралась трогаться с места. Над головой Сеньки зияла дыра вход на чердак. Через секунду Сенька исчез в этой чернейшей пустоте. Я увидела поток света от Сенькиного фонарика. «Поднимайся, чё застыло?» – бодрым голосом позвал он, чем и усыпил мою бдительность. Я послушно полезла вверх по лестнице. «Ну что ж, вот он, гроб-то, только уж больно маленький какой-то. Как лужка в него помещаться собирается?» Тем более, после смерти, говорят, человек в рост у увеличивается. Ну, вроде вытягивается. Да и обивка какая-то темная. Вроде как не женский это гроб. Я была напугана одним видом этого гроба. А Сенька не унимался. Нет, ну правда, посмотри. Он только мне по размеру. Я ойкнуть не успела, как Сенька лихо откинул синюю крышку и одним прыжком оказался в гробу. Я столбенела от страха. «Сенечка, не надо! Пожалуйста, вылезай! Пожалуйста, пойдем отсюда!» Сквозь слезы просила я. Но мои слезы его только раззадорили. Оказавшись внутри гроба, Сенька с легкостью прикрыл его крышкой. Детский голос стал звучать все тише и тише. И смех вместо громкого и раскатистого становился глуше и прерывистей. Потом он вовсе превратился в стон. «Помогите! Я не могу снять эту проклятую крышку!» Услышала я Сенькины мольбы. Поборов в себе страх, я бросилась к гробу, но снять крышку не могла, как не старалась. Вдруг скрипнула дверь, и я услышала, что кто-то зашел в дом. Кто бы это ни был, я была бы рада. Этот кто-то поможет вызволить Сеньку из его неволи. Это была Лушка. Я бросилась к ней с мольбой о спасении моего товарища. Баба Луша необыкновенно легко для старого человека поднялась на чердак. Проем чердачного окна пролила свой свет луна, и я увидела изменившееся лицо старушки. Вместо рта зияла огромная дыра, а на месте глаз краснели яркие угольки. Она обратила свой огненный взор в мою сторону. Я бросилась вниз, и как добежала до дома, не помню. Сколько дней я была в бреду, не знаю, но когда я очнулась, и увидела перед собой бабушкино лицо, сразу спросила. «Бабушка, а что с Сенькой? Схоронили вчера твоего Сеньку». «Как? А как он умер?» «Утонул. В водоворот попал». «Бабалуша, — говорит, — русалки его утащили». «Бабалуша!» И тут перед моими глазами предстал тот страшный образ старухи, который я видела при свете луны тогда на чердаке, только теперь не было дыры вместо рта, губы были плотно сомкнуты, и их словно перекрещивал указательный палец старухи, запрещая мне рассказывать страшную Лушкину тайну.